выросший в тайге и испробовал разных растений и плодов, не смог себе представить, почему нужно их искать, если они всегда рядом находятся. К тому же окружающие его животные готовы в любой момент служить ему, избавляя от необходимости лазать на дерево за орехами или даже очищать их от скорлупы. Ранее я наблюдал еще один феномен. Все самки зверей, живущих на территории семьи Анастасии, воспринимают рождённого ею младенца и как собственного. Этот феномен описан не только мной. Известно много случаев, когда животные выкармливали человеческого детёныша. Также наверняка многие наблюдали, как собака выкармливала котёнка, кошка, щенка собаки. Но к человеку у животных особое отношение. Звери в тайге всегда метят свою территорию. На помеченные ими территории – Живет семья Анастасии, и поэтому к ней тоже особое отношение. Почему все звери так тянутся к человеку и готовы с огромным трепетным желанием ему служить? Почему каждому из них необходима ласка человека? Как в доме, например, в современной квартире, живут разные животные — кошка, собака, попугайчик. И каждый стремится получить от человека хоть какое-то внимание и как высшую награду — ласку. И даже ревнуют, когда человек кому-то из домашних животных оказывает больше внимания, чем другим. Нам это кажется обыденным и привычным. Здесь, в тайге, это выглядит немножко необычно, а фактически является тем же самым уникальным явлением. Все животные стремятся получать... Благодатный, идущий человека невидимый свет, или чувство, или еще какое-то излучение. Не важно, как назвать этот неоспоримый факт. Важно другое. В природе он существует, и надо точно знать для чего. Было ли это изначально, или человек веками приручал животных? Возможно, он приручил абсолютно всех, Ведь сегодня на всех континентах множество разных животных и птиц служат человеку. Знают своего хозяина. В Индии слоны, обезьяны. В Средней Азии верблюды, ослы. Почти повсеместно собаки, кошки, коровы, лошади, куры, гуси, соколы, дельфины. Всех трудно перечислить. Главное в другом. Они служат... Этот феномен известен чуть ли не каждому. Но когда это началось? Три тысячи лет назад? Пять? Десять? Или, может, это было сразу так задумано Создателем, еще при сотворении природы? Скорее всего, сразу. А вот и в Библии сказано, определить предназначение каждой твари. И если это было задумано и осуществлено сразу, что у человека действительно не могло существовать проблем с добычей пищи. Но почему же тогда в книгах по истории для детей и взрослых пишется совершенно обратное? И это ведь не только у нас в нашей стране. По всему миру внушается людям такой абсурд. Ошибка? Скорее нет. Что-то стоит за этим более значимое, чем простая ошибка. Умысел и он кому-то очень необходим. Кому? Зачем? А если написать по-другому? Если написать правду? И по всему миру написать в учебниках вот так, например. Первые люди, жившие на нашей земле, не испытывали никаких проблем с питанием. Их окружало великое многообразие, первоклассной и полезной для здоровой жизни пищи. Но тогда... Тогда во множестве человеческих голов возникнет вопрос. Куда же подевалась это многообразие и избыток? Почему сегодня человек, как раб, должен на кого-то работать за кусок хлеба? И самое главное, может возникнуть следующий вопрос. Насколько безупречен нынешний путь развития человеческого общества? Как теперь ответить сыну, зачем в умной книге, учебнике, написан такой абсурд? Люди в тропиках целыми днями занимались поиском пищи. Он, живущий в тайге среди преданных ему зверей, написанное умными людьми, не может себе представить. Я вспомнил слова Анастасии. «Действительность воспринимать нужно только с собой», и, попытавшись выпутаться из положения, сказал сыну.